Мистер Левер сел, закрыл лицо белыми холеными руками с кольцами на пухлых пальцах. Вновь он почувствовал, что слишком стар для таких авантюр. Вождь говорит, белый человек давно не бывал в этих местах. Как давно? Вождь говорит, с того момента, как он заплатил налог на хижины. И как давно это было? Очень, очень давно. «Спроси его, сколько еще идти до Гри? Завтра доберемся?» «Вождь говорит, очень долго идти». «Ерунда!» — отрезал мистер Левер. «Вождь говорит, очень долго идти. Лучше остаться здесь. Отличная деревня. Никаких москитов». Мистер Левер застонал. «Каждый вечер одно и то же. Следующая деревня очень-очень далеко». Они под любым предлогом пытались задержать его, чтобы отдохнуть самим. «Спроси вождя, сколько часов потребуется, чтобы много-много заверил его бой?» Они не имели понятия о единицах измерения времени. «Прекрасный вождь, отличное мясо, носильщики устали, никаких москитов, мы идем дальше», стоял на своем мистер Левер. «Прекрасная деревня, вождь говорит...» Он подумал, не будь это мой последний шанс, я бы сдался. Они так ему надоели, что он ужасно захотел увидеть другого белого человека, не Дэвидсона, он не решился бы плакаться Дэвидсону в жилетку, которому он мог бы объяснить, в какой отчаянной ситуации оказался. Нет, нет на свете справедливости. В противном случае человеку, 30 лет проработавшему торговым агентом, Не пришлось бы ходить от двери к двери в поисках работы. Он был отличным торговым агентом. Многим заработал много денег. У него были прекрасные рекомендации, но мир перевернулся. Стал не таким, как прежде. И мистер Левер не вписывался в этот новый мир. Совершенно не вписывался. Может, потому что ушел на пенсию. А еще через 10 лет, спасибо депрессии, потерял все деньги.